24. Перед наступлением сумерек Блэкстоун повел 20 человек в лес. Десятерых солдат он оставил охранять монастырь и следить, чтобы монахи не покидали Дармитория. Отправившиеся с ним несли две штурмовые лестницы, чтобы перебраться через стены под сенью черных, кудлатых туч, кувырком гонимых по небу студеным ветром. У основания стены зиял тьмой овраг выстуженный от того, что солнечный свет никогда туда не заглядывал, где туман затаивался не только ночью, но и почти на весь день и вечно тянуло сырым могильным духом. Блэкстоун принял решение, которое Мелан счел глупым и заспорил натужным шепотом, чтобы его голос не долетел до часовых. Томас собирался перелезть через стену в одиночку, чтобы провести в городке разведку, а затем, как только получше сориентируется, вернется, чтобы забрать людей с собой. Это безумие, твердил ему Меллан, и уже перебираясь через край между зубцами стены, Блэкстоун начал задумываться, так ли уж не прав был Меллан. Может, было бы разумнее привести людей с собой и искать врагов в тесноте городских улиц? На углу площади покачивался фонарь своим тусклым светом едва обрисовывая три тени, неподвижно стоящие ближе к центру открытого пространства. Томас скорчился взглядом, прослеживая линию стены и силуэты часовых на каждой сторожевой башне. Меллан был прав минимум в том, что оба кутались в плащи, повернувшись к ветру спинами. Быстро двинувшись вперед, он спустился по лестнице, ведущей на площадь. Город выглядел беспорядочным скопищем различных строений, разделенных тесными переулками. Тут и там попадались дома в два этажа, лучшие постройки из камня и дерева, а остальные были приземистыми курными хижинами, под соломенными кровлями с дымоволоками. Стелясь в тени вдоль стен, чтобы не быть увиденным, он обошел главную площадь по периметру. Сердце билось часто-часто при мысли, что в любой момент он может наткнуться на спящего или потревожить часового. Будет поднята тревога, и волей-неволей придется во весь дух бежать обратно к лестнице на стену, где Мелан с солдатами, скорчившись у основания стены, дожидаются его команды снова приставить лестницу и идти на штурм. Один одинешенек в этом враждебном окружении. Он костерил себя за безрассудство, но удача всегда потворствовала ему. И когда он подумал о серебряном талисмане на цепочке у себя на шее, то уже обогнул заднюю часть площади, приблизившись к трем теням, оказавшимся столбами, каждому из которых был привязан безвольно обвисший человек. Подобравшись поближе, он попытался расслышать, дышит ли они, Но ветер и бряцанье фонаря заглушали все звуки, какие могли от них исходить. Приложил ладонь к лицу каждого по очереди. Двое были холодны, как лед, у третьего шея была теплой. Ощутив пальцами что-то липкое, блэкстоун тотчас же понял, что это кровь. Должно быть тот самый, которого пытали раньше, чьи крики они слышали. Жизнь в нем едва теплилась, и помочь ему Томас ничем не мог. Вдруг... Порыв ветра загасил фонарь. Ближайший часовой крикнул, но его голос унесло ветром. Блэк представил, как тот, ругаясь под нос, покидает пост и спускается по деревянным ступеням, которые привели на площадь и его самого. Быстро отступив спиной к стене ближайшего здания, Томас наблюдал, как силуэт часового ныряет во тьму стен и выныривает, пока тот, наконец, не заколотил гневно в дверь и распахнул ее, крикнув находящимся внутри, чтобы снова зажгли фонарь. «Должно быть, в этих комнатах спит караул», — подумал Блэкстоун. И действительно, мгновение спустя, когда часовой уже направился обратно к лестнице, из двери зевая и почесываясь со сна вышел человек, чтобы зажечь уличный фонарь. Как только светильник снова закачался на ветру, дверь за караульным захлопнулась, и свет внутри погас. По крайней мере, удалось обнаружить местонахождение хотя бы некоторых наемников. Осмелится ли Томас углубиться в переулке рискуя наткнуться на пса или горожанина, которые могут поднять тревогу? Мгновение нерешительности было довольно, чтобы чья-то рука ухватила его за лодыжку. Блэкстоун чуть не вскрикнул, но сумел совладать с испугом. Упав на спину, перекатился по земле, выхватывая нож, но не успел еще подняться на ноги, как услышал отчаянный шепот. «Чужак, помоги нам! Ради всего святого, помоги нам!» Томас быстро бросил взгляд в сторону Часового, не видел ли тот его кувырок, но Часовой по-прежнему стоял к площади спиной. Разве изнутри может исходить какая-нибудь угроза? Вглядевшись во тьму, Блэкстоун менее чем в шести футах от себя, где стоял мгновение назад, увидел в земле решетку, прикрывающую яму. Ячейки были достаточно велики, чтобы человек мог просунуть сквозь них голову. Но Томас увидел, что там кто-то есть. Ему машет та самая рука, которая ухватила его за лодыжку. Блэкстоун не знал, как быть. Сколько человек внизу в заточении? Если не подойти, тот может заорать с отчаяния, подняв караул на ноги. Выбора нет. Скорчившись в три погибели, Томас приблизился к человеку, черты лица которого были едва различимы во тьме. Качающийся фонарь давал достаточно света, чтобы разглядеть, что узника били. «Незнакомец!» — снова зашептал тот. «Слева от вас ведро с водой. Достаньте его, заклинаю. В этой яме со мной больше дюжины человек. Дайте нам воды, ради бога! Помогите нам!» Бросив взгляд через плечо, Блэкстоун увидел деревянное ведро с ковшиком. «Что делать?» Если дать этим людям воды, не станут ли они кричать и драться между собой? В лучшем случае он может передать в яму только ковшик. «Кто ты?» – спросил он. – Гейна. Меня звать Гейна. Я здесь служил. Они каждый день выводят нас и избивают до полусмерти. «Помоги нам!» – натужно, но едва слышно прошептал узник пересохшим ртом. – Очень хорошо. Воды я вам дам, но сколько здесь человек? наемников то бишь скольких сакит оставил сейчас я я не знаю по моему с ним уехала где то человек пятьдесят по прежнему догадки кто его знает у сакита могло быть и полторы сотни человек может темные дома сейчас так и тишаты ими вы пришли убить его спросил Гина, хватаясь за край плаща томаса блэкстоун разжал его пальцы «Ты остальные не подымите шума, если я дам вам воды!» «Это мои люди! Мы — гасконцы!» — прошептал тот решительно. «Гасконцы с юго-запада Франции считают Эдуарда своим законным владыкой, наследником местного древнего герцогского дома». Примечание. Через пра-пра-пра-бабку Элиенору Аквитанскую. Конец примечания. Быстро повернувшись, Томас поднес ведро с водой к краю ямы, закрытой решеткой, и дал раненому узнику ковшик. И в смутном свете различил, как потрескавшиеся, сухие губы Гина в отчаянии раскрылись, когда истерзанный жаждой человек принял ковшик и передал его вниз, шепотом предупредив остальных, чтобы помалкивали. каждому по глотку ковшик вернулся. Блэкстоун подавал и подавал воду, пока несколько драгоценных минут спустя наконец Не попил и Гина. «Мои люди за стенами. Смогу я взять город?» – спросил Томас уже тревожесть что кто-нибудь из часовых может бросить взгляд на площадь. Пошел дождь, засчитанные мгновение от легкой мороси, дошедшей до ледяного ливня. Блэкстоун игнорировал жалящие непокрытую голову капли. «Сколько человек?» – спросил узник. «Двадцать». Написанное на лице Гина огорчение было почти видно а уж в голосе оно прозвучало вполне отчетливо. «Двадцать!» Томас услышал, как часовой затопал ногами, пытаясь их согреть. «Не знаю», – произнес Гина. «Тут не меньше этого числа. По-моему, больше. Даже тридцать-сорок. Пришли еще люди и присоединились к Сакету. Вон там десятеро», – указал он на караульное помещение. «Остальные со своими шлюхами. По всему граду». «Двадцать человек, говорите!» Он потянулся, чтобы пожать Блэкстоуну руку. «Надеюсь, вы останетесь в живых. Мы помочь не в силах, даже если бы смогли вырваться на волю. Мы слишком слабы. Удачи, незнакомец!» старание стоять прямо между прутьев решетки взяли свою дань, и Гина устало опустился в сырую яму. Настала пора либо предпринять дерзкую атаку на город, либо отступить в монастырь и выманить сакета в чисто поле когда тот вернется не солоно хлебавшие томас рысцой припустил к лестнице которая выведет его туда где мелан солдатами скорчившись дрожат от холода по ту сторону стены прошел короткий шквальный ледяной ливень и мороз немного пошел на убыль когда набрякшие небеса разрешились тяжелыми хлопьями добрый знак снег замаскируют атакующих. Закоченевшие в такую ненастную ночь мышцы часовых совсем застыли, а мозги отупели от нудной обязанности нести караул. Они умрут первыми. Мелан оставил двоих подчиненных с арбалетами на позициях, понимая, что скоро достаточно расцветет, чтобы они могли прицелиться с близкой дистанции. Блэкстоун изложил Мелону свой план, но старик предложил иную тактику. Пока Томас с человек будет разбираться с караульными, он подпалит пару зданий и спрячется в тени на противоположном конце площади, прикрывая Блэкстоуну спину. Как только забьют тревогу, мерзавцы-наемники помчатся на площадь по всем переулкам. Главный удар обрушится на Томаса, но Мелла накажет ему поддержку. Блэкстоун быстро подбежал к караулке с восьмерыми солдатами и мешком, принесенным из монастыря, набитым овечьей шерстью и войлоком, завязанным и пропитанным ламповым маслом. Мешок мигом занялся от фонаря с площади, который Томас сломал над ним. И как только один из солдат пинком распахнул дверь, другой швырнул полыхающий сверток в помещение. Рывком захлопнув дверь, они заложили ее засовом, чтобы затруднить жертвам бегства. Потребовались считанные мгновения, чтобы огонь охватил помещение, и тревожные крики из караулки разнеслись по всей площади. Наконец дверь караулки поддалась, и задыхающиеся от дыма обгорелые наемники вывалились в ночь под пламя, будто незринувшиеся свыше. Это снежинки, слетающие из черных небес на городские крыши, ярко рдели, отражая пламя другого горящего дома, подожженного группой Меллана. Поджог был сделан с тщательно продуманным умыслом, чтобы пожар не пожрал весь город дотла, так, чтобы ветер раздул и понес пламя на три-четыре ближайших здания, но дальше наткнулся бы на каменные стены». Это ошеломительное столкновение пламенных искр снега было последним, что увидели солдаты караула, прежде чем Блэкстоун и его люди зарубили их. Томас со своей группой намеренно остался как на ладони в свете разгорающегося пожара. Вдоль стен поползли тени, когда зазвучал набат, и его люди открыли ворота, чтобы горожане могли убежать. Живущие рядом с горящими строениями перебегали площадь по одиночке и парами, когда на нее выскочили первые наемники. Преградив им дорогу Блэкстоуна, его люди зарубили их. Некоторые бросились к лестницам, ведущим на стены, но первых свалили арбалетчики, теперь четко видевшие цели в свете горящих домов. Люди Сакита были разношерстной компанией отчаянных головорезов, вывалившихся из кабака и постели шлюх, когда грянула тревога, но вдруг объявилась дюжина человек, организованной боевой группой, а затем еще не меньше пятнадцати других из казармы поблизости, созывая ковыляющих из переулков. Этот отряд мог оказать куда более действенное сопротивление, и они ринулись в атаку, осыпая напавших оскорблениями и криком изливая ярость на Томаса, уже завязавшего бой на площади. Две группы схлестнулись. Призрачные фигуры, изрыгая проклятие, оскальзывались на кровавом снегу под ногами. Блэкстоун встал впереди других, примкнувших к нему по бокам, как наконечник копья, парируя удары атакующих, а избежавшие гибели от его меча напарывались на его людей, валивших наймитов, как нелой лес. Но из города подоспел и еще больше вояк -сакета. Криками, уведомленных, что на главной площади идет сражение, и численное преимущество оказалось на их стороне. «Давай!» — гаркнул Томас. «Давай!» От Мелана ни слуху, ни духу. Он внезапно ощутил себя совсем брошенным, и в душе вспыхнул страх. Но Блэкстоун выплюнул его, вкладывая еще больше веса в десницу. «Ко мне!» Крикнул он, и люди сгруппировались плотнее, образовав как можно более тесный строй, чтобы противостоять нападению. Пожар еще полыхал, но пламя врезалось в каменные стены и, не находя питания, начало угасать. Видя, что пожар не распространяется, некоторые горожане принялись таскать воду, заливая огонь, но остальные еще паниковали опрометью, мчась к воротам, чтобы избежать бойни они и задержали группу Меллана на подступах площади. Вопли женщин смешивались с криками тревоги. Это наемники Сакита, мечами прокладывали путь сквозь толпу. Под напором яростной атаки Томас и остальные начали отступать. Блэкстоуна ударили по плечу, но пробить кольчугу меч не смог. Томас двинул противника плечом, оттолкнув в сторону, а затем обрушил волчий меч сверху вниз, сокрушил ему ключицу. Быстро переступил в сторону, вонзил меч наемнику в грудь, а потом снова развернулся, чуя новое нападение, и увернулся, когда другой наймит нанес удар из верхней позиции. У Блэкстоуна было лишь мгновение, прежде чем клинок достанет до его открытого плеча. Не имея времени на разворот собственного оружия, он сжал рукоять обеими руками и врезал ее яблоком врагу под нос». Разгон собственного движения атакующего сложился с силой Томаса, и двуручный удар, сокрушив его череп, отшвырнул назад на залитый кровью снег. Драгоценные секунды утекали прочь. Они проигрывают. Больше им строй не удержать. А затем через площадь ринулась толпа теней, и люди Меллана начали безжалостное избиение. Вокруг Блэкстоуна воцарилась кутерьма. Один из нападающих нанес ему удар вскользь по голове, и на шрам сбежала струйка крови, сделав его лик еще более устрашающим. Он рванул к себе перепуганную женщину, пробежавшую между ним и атакующим наемником, заметив ее неподдельный ужас при виде его изувеченного шрамом лица, когда он оттолкнул ее прочь от удара. Он слишком открылся. «Клинок уже не отбить!» Мелан широко шагнул вперед, держа меч низко и с высоты пояса ударил наемника в живот. Нападавший запнулся, и Томас сделал вперед шаг, за ним другой, тесня врага, рассекая белую пелену, сыплющуюся с небес, и людей, с прищуром вглядывающих сквозь слепящие хлопья, ветер дул ему в спину. Один из наемников с бородой, слипшийся от снега и крови, и диким, сосредоточенным взором ринулся на него с секирой. В его лице было что-то знакомое. Но блэкстоун не понял, пока не увидел сшитую кожаную повязку на культе, где несколько недель назад были отсеченные пальцы. Топор ударил Томаса сбоку по голове плашмя. Подошвы скользнули по мокрому снегу, и земля ушла у него из-под ног. Успех войны с топором ободрил остальных, готовых контратаковать. Но люди Блэкстоуна быстро образовали барьер вокруг оглушенного командира, наставив копья на наемников. Их выпад захлебнулся. Томас уставился на однорукого, вдруг сложившегося пополам, когда копье пропороло ему живот. Он рухнул в снег на расстоянии древка стрелы от Блэкстоуна. Мгновение спустя... Из его перекошенного рта хлынула кровь. Глаза остекленели, а солдат, убивший его, наступил сапогом ему на грудь и выдернул копье. Медвежий силуэт склонился над ним. Из-под шлема с планкой для защиты носа сверкнули глаза, и темная борода раздвинулась в ухмылке. «Неужели мне вечно заниматься этим?» – проворчал Меллан, поднимая Томаса. «Ради Христа! Держитесь на ногах!» и двинулся вперед вместе с солдатами, защитившими англичанина. Он уже знавал боевое изнурение, усталость, способную исчерпать человека настолько, что он уже не способен поднять меч для следующего удара. Но тут было нечто совсем иное. Схватка была короткой, и свирепой, истребление быстрым и результативным. Не прошло и часа, как все было позади. Уцелевшие наемники сложили оружие, и их, согнав на площадь, заставили преклонить колени на снегу, орошая его белизну алыми каплями из своих ран. Некоторые простерлись в его холодной сырости, понемногу истекая кровью до смерти. Когда рассвело окончательно, снегопад почти прошел, лишь изредка налетая порывами. Пленных сковали теми же кандалами, которые прежде были на Гина и его людях, теперь освобожденных из ямы. Обугленные бревна погоревших домов еще дымились, смердя, как шерсть мокрой собаки. Всего в городе оставалось 43 наймита. Люди Блэкстоуна убили 37, потеряв четверых, и это, понял Томас благодаря способности Меллана изыскивать способ причинять врагу наибольший урон. Однако Мёлон просил простить его за то, что они вступили в бой с опозданием, объяснив, что удирающие горожане преградили ему путь, а причинять им вреда он не желал. В этот миг Блэкстоун понял, что Мёлон стоит перед ним как подчиненный, и хлопнул извиняющегося капитана по плечу. План был хорош, Мёлон, и вы подоспели вовремя. Остальное ерунда. Я клянусь, сделаю всё возможное, чтобы в следующий раз «Удержаться на ногах!» Мелланд смущенно улыбнулся из-за слов, брошенных в полубое, но заодно отметил про себя, что Томас опять был щедр на похвалы. Снег скрипел под сапогами Блэкстоуна, шагавшего вдоль трупов, уложенных на площади в ряд. Гина и его товарищи, бывшие пленники, перебрались в здание, где горел огонь и готовилась еда. Они ослабели но Томас послал в монастырь всадника, чтобы привез брата Симона с его лекарствами. На обыск квартиры сакита много времени Блэкстоуну и Меллану не потребовалось. Дом, некогда хорошо меблированный, символ успеха владельца в собственном ремесле. Теперь больше напоминал бордель. Повсюду следы пролитого вина и эля, обрывки подпаленной материи в тех местах, где на нее уронили горящий светоч выстилающие полы всех комнат, настенные ковры и матрасы наводили на мысль, что саки со своими клевретами валились спать, где попало. Двери подвала были заперты, но взломать их не составило труда. Мелан только рот разинул при виде накопленной там добычи. «Надо быть, ограбил каждый монастырь каждого дворянина на миле окрест» сказал он, опрокидывая открытые сундуки с монетами и золотой утварью. «Кроме Аббата Пьера», – уточнил Блэкстоун. «Они видели здесь громадное богатство, трезво прикинув, что этого более чем достаточно, чтобы купить людей и поддержку на многие месяцы вперед?» «Запри дверь на засов и запечатай, Меллун, и затем перекрой вход». «Я хочу, чтобы все это здесь оставалось до нашего возвращения». Делегация мещан почтительно дожидалась аудиенции у солдата со шрамом, явно командовавшего теми, кто теперь захватил их город. Люди Блэкстоуна вовсе не сыпали угрозами и даже поощряли за выдачу тех, кто удрал от схватки обратно в город. Из шестерых оставшихся в живых наемников – Гина и старейшины города опознали четверых, особо изощрявшихся и наслаждавшихся пытками. — Ворота под охраной, и я выставил людей на стены, — доложил Томасу, подошедший сбоку Мелан. — Как быть с пленными? — Найдите плотника, строить виселицы, — отрезал Блэкстоун. Когда прибыл брат Симон под эскортом, Блэкстоун ходил среди людей Гино. Решил, что трое скоро умрут от ран, остальные, принадлежащим отдыхе и питании, оправятся достаточно быстро. Теперь, по окончании своих суровых испытаний, поправляющиеся после заточения и зверского обращения, по большей части просто отсыпались. Он остановился рядом с одним, потом другим, поднимая их руки и проводя подушечкой большого пальца вдоль их пальцев, чувствуя знакомый мозольный гребень. Лиц их он не знал, но готов был присягнуть, что они лучники. У одного бородатого солдата длинные волосы облепили лицо, будто водоросли. Он был едва в сознании. Раны, оставленные кнутом наемника, загноились его мелко трясло, верный признак горячки. Однако было в его облике нечто узнаваемое. Крепость сложения, пласт бугристых мышц на плечах. Блэкстоун отвел волосы с его лица. Этот человек месяцы назад стоял с ним бок о бок, не дрогнув, когда волки войны драли их в клочья под креси. Мэтью Хамптон был одним из людей Уорика, верно служившим сэру Гилберту Килберу в числе лучников Элфреда, и одним из опытнейших ветеранов под командованием Элфреда, отделявшим юного Томаса советом и наставлением. Как же его сюда занесло? мэтью Ласково спросил Блэк Стоун, утирая его лицо влажной тряпкой, смочив ее в ведре с водой и отжав. «Вы его знаете, сэр Томас?» — приподнялся Гина, узнавший имя своего спасителя у Меллана. «Это Меттью Хамптон. Я сражался вместе с ним в Нормандии». «У нас была дюжина лучников, присланных королем Эдуардом. Мы должны были удерживать города на юге». И пока сюда добрались, думали, что погнали французского короля до самого Парижа. Но с наемниками просчитались. Он и пара других лучников. Вот и все, кто пережил атаку Сакета. Мэтью добрый человек. И коли он ваш друг, ему повезло. Блэкстоун подозвал брата Симона и юного монашка, прибывшего с ним в качестве подручного. «Всем этим людям требуется твое искусство, брат. Когда уврачуешь их здесь, оказав всю возможную помощь, я хочу, чтобы ты взял их в свой лазарет, где сможешь за ними ухаживать». Прижав ладонь к щеке солдата, едва удерживающегося на грани беспамятства. «Мэтью, если можешь меня слышать, я Томас. Томас Блэкстоун. Теперь ты в безопасности». Старик... Не отозвался ни звуком и даже бровью не повел. Блэкстоун отошел, чтобы дать старому монаху осмотреть лучника. Ему же самому нужно было расспросить Гина, чтобы выяснить, как наемник прорвал оборону города Англо-Гасконскими солдатами. Все оказалось просто. Гина был на посту, когда один из англичан смешанного контингента позвал Роджера Уотермана – латника, приставленного удерживать город силами полусотни человек. Новый аббат Шульонского монастыря явился к воротам саравы из тридцати селян, дескать, наемники напали на их деревню, порушив и спалив их дома, и от их имени умолял предоставить убежище. Уатерман колебался. Половина его войска отдыхала, и он не доверял этому французскому монаху, которого в пот бросало от вожделения при виде барашка на вертеле. Аббат распинался добрых полчаса, и только когда на дороге появилась шайка всадников, направившаяся прямиком к безоружным селянам, только тогда комендант Шульона приказал открыть ворота, дабы предотвратить бойню. Не успели беспомощные селяне оказаться в стенах города, как тут же выхватили оружие и начали убивать направо и налево, оказавшись наемниками, выреженными в лохмотье, погибших от их рук» садники приближение которых и подтолкнуло к всему акту милосердия, въехали прямиком в город. Кошмар продолжался целый день. Уотермана зарубили, а труп его проволокли по городу. Гина и его люди забаррикадировались на улице, но силы противника были чересчур велики. И они один за другим сложили головы. Женщины некоторых из гасконцев были в городе, их приволокли, чтобы понудить уцелевших сдаться. Из двадцати одного человека, собранных Гина, чтобы оказать сопротивление налетчикам Сакета, в живых остались только он, да еще один из сидевших в яме. Остальных забирали по одному, а затем на главной площади избивали и пытали до смерти. Времени осталось в обрез. Сакет вернется, и Блэкстоун должен быть наготове Оставив всего десять человек под командованием Меллана караулить стены Шулёна, Он собрался отвезти остатки своего воинства обратно в монастырь, взяв с собой Гина и выздоравливающих из числа уцелевших. «Сакет отлучился на три дня, не более, а потом вернется», — сказал ему Меллан. «У вас остался день от силы два. Вам нужны люди на перекрестке. Эти горожане удержат стены с помощью всего, что можно вылить на них сверху». Если он разделит свои силы и пойдет на штурм, а он всего не сделает, потому как, вернувшись и узревший что вы учинили в монастыре, ему будет надобно убить вас, всех нас, ежели он хочет взять все град обратно. Меллан принялся развивать свой аргумент. Если Томас собирается возвращаться в монастырь, с такой горсткой людей это рискованная ставка, особенно теперь, когда Шулион у него в руках». «На кону сам город и опасность потерять его». Сообразив, что это не лишено смысла, Блэкстоун приказал призвать к нему старшин гильдий, составляющих совет города. «Склады зерна и провианта должны быть открыты и розданы всем поровну. Половина денег и утвари, награбленных наемниками, будет возвращена, а остальное – трофеи его людей за взятие города». Вместо того, чтобы сыпать угрозами, он заключил с ними сделку. Готовы ли и способны ли горожане защищать собственные стены в грядущие часы, пока Томас не сможет оставить воинский гарнизон для постоянного удержания города от его имени? Само собой, подразумевается, что и от имени английского короля. Члены Совета, благодарные за избавление от наемников, И не питающие особого восторга перед высокими поборами, которыми обложил их французский король, буди они снова окажутся под его правлением, охотно согласились. Англо-Гасконский гарнизон, стоявший тут до прихода Сакета, не чинил им никакого ущерба. Кроме требования кормить и платить пати. Примечание. Плата за защиту населенных пунктов во время Столетней войны. Французский. Конец примечания. «Оружие здесь есть?» — осведомился Блэкстоун. «У них припусено полдюжины бочонков с мечами и фальшонами Да и копья найдутся», — ответил один из старейшин. «И английские луки?» — ревностно присовокупил другой. «Целая дюжина! Они пытались их натянуть, да, в туне!» «А стрелы для луков есть?» — подступил к нему Томас. «Да, господин!» — отвечал тот но только горстка, самая большая дюжина. Если хоть кто-то из этих изнуренных лучников сможет взять лук в руку и найдет силы пустить его в ход, даже эти несколько жалких стрел дадут Блэкстоуну грандиозное преимущество при его численном меньшинстве. «Принесите. Мечи и копья оставьте себе», — распорядился он. «Какие ручательства можете вы мне дать, что будете держать ворота на засове, а людей на стенах. сутулившись те в тревоге посовещались. То и дело вспыхивали споры, пока один из членов совета, не старейший, зато молодой негациант, не уладил их разногласия. Сошлись в том, что они отдадут по ребенку из каждой семье англичанину в заложники. Если придется выбирать между Томасом и Сакетом, они предпочтут англичанина». Все молили рыцаря с жутким ликом прикончить наемника, потому что если этого не сделать, жизни их похерены. Были отданы приказания сложить трупы наемников в холодный овраг, а по весне засыпать все, что от них останется. Погибших горожан надлежит похоронить на их собственном кладбище, хоть земля и промерзла. Блэк велел Меллану собрать своих людей и пленных, Мелан, довольный тем, что Томас внял его доводом, раздобыл для раненых повозку. «Где заложники?» спросил он Блэкстоуна уже перед самым выездом. «Они нам не нужны», — ответил тот. «Они были готовы отдать нам родных детей, и это подтверждает искренность их слов». «Очень уж вы легковерны, господин Томас», — покачал головой Мелан. «Я доверил тебе свою жизнь, Мелан». Неужели я тогда заблуждался? На это бывалому рубаке крыть было нечем. Этот англичанин никогда за словом в карман не лезет. И притом всегда прав.